ты сегодня как ничего спросил бэйли они сидели в библиотеке одни не считая ее зрителей с гибели Мёрсера вот уже ровно неделю аудитория была стабильна около двадцати восьми миллионов да спасибо сказала мэй каждое слово взвешивая воображая как президент государства чтобы не случилось отыскивает золотую середину между чистой эмоцией и тихим достоинством, наигранным самообладанием. Она воображала себя президентом. У неё с президентами много общего. Ответственность перед массами, власть влиять на глобальные события. Со статусом пришли и новые кризисы президентского масштаба. Кончина Мёрсера, срыв Энни. Мэй подумала про семейство Кеннеди. «Кажется, меня ещё не накрыло», — сказала Мэй. «Может, и не накрыть. Или не сразу», — ответил Бейли. «Горе не приходит по расписанию, как бы нам этого не хотелось. Но, пожалуйста, не вини себя. Надеюсь, ты себя не винишь». «Да как бы трудновато не винить», — заметила Мэй и поморщилась. «Президенты так не говорят» и Бейли вцепился в эту реплику зубами. «Мэй, ты хотела помочь очень неуравновешенному, антисоциальному молодому человеку. Ты и другие участники протянули ему руку помощи, попытались вернуть его в объятия человечества, а он вас отверг. Мне кажется, самоочевидно, что ты, если уж на то пошло, была его единственной надеждой». «Спасибо, что ты так говоришь». — сказала она. — Скажем, ты, врач, приходишь лечить больного, а больной при виде тебя прыгает в окно. Едва ли тебя можно упрекнуть? — Спасибо, — повторила Мэй. — А твои родители? Они ничего? — Нормально. Спасибо. — Приятно было повидаться на панихиде? — Приятно, — сказала Мэй, хотя еле перемолвилась с ними словом тогда, и ни словом не обменялась с тех пор. Я понимаю, что между вами пока дистанция, но со временем она исчезнет. Дистанции всегда исчезают. Мэй благодарила судьбу за Бейли, за его силу и невозмутимость. В эту минуту он был ей лучшим другом и немного отцом. Она любила родителей, но у них не было мудрости Бейли, не было его силы. Она благодарила судьбу за Бейли и за Стентона, и особенно за Фрэнсиса, который всю неделю от неё почти не отходил. «Такие вещи прискорбны», — продолжал Бейли. «Ужасно меня бесит, честно говоря. Я знаю, что это соображение на полях, и понимаю, что это мой конёк, но вот правда, этого никогда бы не случилось» если у Мёрсера был беспилотный автомобиль. Они программируются и ничего подобного не допускают. Такие машины, как у него, вообще надо запретить». «Это точно», — сказала Мэй. «Пикап этот придурочный». «Тут, конечно, дело не в деньгах, но ты знаешь, сколько будет стоить ремонт моста и сколько уже потратили на уборку под мостом». А посади человека в беспилотный автомобиль, и у него нет ни единого шанса на самоуничтожение. Машина бы попросту заглохла. «Прости, зря я опять на кафедру взгромоздился. Я понимаю, что к твоему горю это не имеет касательства. Всё нормально. А он торчит один в какой-то хижине. Ну, естественно, он в депрессии». Он же сам себя загнал в безумие и паранойю. Когда приехали участники, этот парень был уже безнадёжен. Вокруг ни души, сидит в горах, где до него не могут достучаться тысячи. Миллионы тех, кто наизнанку бы вывернулся, лишь бы ему помочь. Мы подняла лицо к витражному потолку, к сонмам ангелов, и подумала, что роль мученика Мёрсеру понравилась бы. «Его столько народу любило», — сказала она. «Куча народу. Ты видела комментарии и некрологи? Люди хотели помочь. Пытались помочь. И ты пыталась. И попытались бы тысячи других, если б он им позволил. Если отвергать человечество, отвергать все доступные инструменты, всю возможную помощь, непременно случится плохое». Отвергаешь технологию, которая не даёт машинам прыгать с утёсов, и прыгаешь с утёса физически. Отвергаешь поддержку и любовь сострадательных миллиардов и прыгаешь с утёса эмоционально. Верно же? Бейли выдержал паузу. Видимо, ждал, пока оба они впитают его своевременную и стройную метафору. Отвергаешь группы людей, слушателей, которые хотят дружить, сопереживать и заключить тебя в объятия, и катастрофа неминуема. Мэй, этот юноша явно страдал тяжёлой депрессией и отчуждением. Он не умел выжить в нашем мире, в мире, который семимильными шагами движется к общности и единству. Мне жаль, что я его не знал. Хотя как будто немножко знал. Я же смотрел в тот день. Но всё равно. Были и спустил утробный вздох бесконечного расстройства. Знаешь, несколько лет назад меня посетила идея. Я решил, что за свою жизнь постараюсь узнать всех людей на Земле. Всех до единого. Хотя бы чуть-чуть. Пожать руку, сказать «привет». И когда меня осенило, я решил, что правду смогу. Ты ведь понимаешь, до чего это притягательный план? «Абсолютно», — сказала Мэй. «Но на планете семь с лишним миллиардов людей». И я произвёл подсчёты. Долго крутил, вертел. В результате вышло так. Если я буду тратить по три секунды на человека выйдет двадцать человек в минуту тысяча двести в час неплохо да но и в таком темпе за год я узнаю всего десять миллионов пятьсот двенадцать тысяч людей в таком темпе мне на знакомство со всеми понадобится шестьсот шестьдесят пять лет печально да да уж сказала мэй она и сама проводила такие подсчеты достаточно ли того что некая доля человечества видит её. Чего-то же это стоит. Так что мы должны удовольствоваться теми, кого знаем и можем узнать», — сказал Бейли, снова шумно вздохнув. «Удовольствоваться знанием о том, сколько же на свете людей. Их невероятно много. Нам есть из чего выбирать. В лице твоего злополучного Мёрсера Мы потеряли одного из огромного множества людей, что напоминает нам о великой ценности жизни и ее изобилии. Я ведь прав? Ты прав. Мы рассуждали похоже. После смерти Мёрсера, после срыва Энни, когда мы было так одиноко, в ней вновь разверся провал, еще безбрежнее, еще чернее. Но зрители со всего мира протянули ей руку помощи, поддерживали её, слали смайлики, миллионы, десятки миллионов. И Мэй поняла, что это за провал такой и как его залатать. Провал — это незнание. Не знаешь, кто полюбит тебя и надолго ли. Провал — безумие незнания — Не знаешь, кто такой Кальден, что в голове у Мёрсера, что в голове у Энни, что она задумала. Мёрсера можно было спасти. Мёрсера спасли бы, сообщи он, что у него в голове. Впусти он к себе Мэй и весь мир. Незнание, корень безумия, одиночество, подозрений, страха. Но всё это решаемо. С приходом прозрачности мир познал Мэй. Прозрачность сделала мои лучше, приблизила, хочется верить, к совершенству. Теперь за Мэй последует весь мир. Полная ясность даст полный доступ, не останется больше незнания. Мэй улыбнулась. Как всё просто, как чисто. Бейли улыбнулся вместе с ней. Итак, так, — сказал он, — к вопросу о дорогих нам людях которых мы не хотим терять. Я знаю, что вчера ты навещала Энни. Как она? Без изменений? Всё то же самое. Ты ведь знаешь Энни. Она сильная. Ещё какая сильная. И она так для нас драгоценна. И ты тоже. Мы всегда будем с тобой и с ней. Я понимаю, что вы обе это знаете и так... Но хочу повторить, сфера никогда вас не оставит. Ага. Мэй еле сдерживала слёзы. Ага. Ну и ага, снова улыбнулся Бэйли. Пора идти. Нас призывает Стэнтон, и я думаю, всем нам, тут он кивнул на зрителей Мэй, не помешает отвлечься. Ну как, вы готовы? Тёмным коридором шагая к новому аквариуму, что переливался живой синевой, мы заметила, как на стремянку взбирается новый смотритель. У Стентона случились философские разногласия с Джорджией, и он нанял другого морского биолога. Джорджия возражала против экспериментальных кормежек и отказалась делать то, к чему сейчас готовился её преемник, высокий человек с бритым черепом, а именно — Заселить всех животных из Марианской впадины в один аквариум. Создать экосистему ближе к подлинной. Идея абсолютно логичная, и мы радовалась, что Джорджию уволили и заменили. Кто станет возражать против создания почти природной среды обитания? Джорджа была рабка и недальновидна. Едва ли такому человеку место подле этих аквариумов, подле Стентона и... Вообще в сфере. Вот и он, сказал Бейли, подойдя. Стэнтон шагнул в кадр, обменялся с Бейли рукопожатием, затем обернулся к Мэй. Мэй, я так рад снова тебя видеть, сказал он, взяв ее за руки. Он сегодня был кипуч, но сейчас кратко дернул губами, отозвался на ее недавнюю утрату. Мэй застенчиво улыбнулась, подняла на него глаза, хотела показать, что с ней все нормально. Она готова. Он кивнул, отступил, развернулся к аквариуму. Для сегодняшнего эксперимента Стентон заказал аквариум гораздо больше прежних, населил его шикарным букетом живых кораллов и водорослей, и под яркой подсветкой всё это симфонически переливалось. Сиреневые актинии, пузырчатые кораллы, зелёные и жёлтые, диковинные белые шары морских губок. Вода спокойная но легчайшее течение раскачивало фиолетовую флору, что укрывалась в коралловых сотах. «Красота! Какая красота!» — сказал Бейли. Они втроём постояли перед аквариумом. Мэй целила туда объективом, чтобы зрители заглянули в прекрасные глубины подводной живой картины. «И скоро она будет полна!» — произнёс Стэнтон. В этот миг... Мы ощутила рядом еще кого-то. Горячее дыхание обдало шею сзади слева направо. А, вот и он, сказал Бэйли. Мэй, ты ведь, кажется, еще не встречалась, стау. Мэй обернулась и увидела Кальдена. Стоит подле двоих волхвов, улыбается, протягивает ей руку. В вязаные шапки в мешковатой кенгурухе, но, безусловно, кальден. Не успев овладеть собой, Мэй ахнула. Он улыбнулся, а она сообразила, что и зрители, и волхвы сочтут это естественным, еще бы она не ахала, это же Тау! Мэй опустила глаза. Оказывается, она жмет ему руку. Дышать не удавалось. Она подняла голову. Бейли и Стентон ухмылялись. Думают, она околдована великим творцом, таинственным юношей, что стоит за сферой. Она снова поглядела на Кальдена, ожидая разъяснений, но улыбка его не изменилась. Глаза совершенно непроницаемы. «Я так рад знакомству мой, произнёс он. Говорил застенчиво, почти бубнил, Но манера явно расчетливая. Он знает, чего ждут зрители от Тау. «Мне тоже очень приятно», — сказала Мэй. Мозги пошли трещинами. «Это что за тень такая?» Мэй снова вгляделась в его лицо. Из подвязанной шапки выбивались седые волоски. Только Мэй знала, что они седые, А Стэнтон и бейли в курсе, что Тау так резко постарел, что он прикидывается кем-то другим, нулем без палочки, каким-то Кальданом. Наверняка в курсе, догадалась она. Ну еще бы! Вот почему он появляется только на экранах. Вероятно, снимали давным-давно. они крутят это все до бесконечности, помогают ему исчезнуть. Они так и не разняли рук. Мой отдёрнула ладонь. «Надо было познакомиться раньше», — сказал он. «Я прошу прощения». И заговорил в объектив, абсолютно естественно играя для зрителей. «Я работал. У меня кое-какие новые проекты. Очень крутые, но общительность моя оставляла желать лучшего». Число зрителей мгновенно подскочило. Тридцать с хвостиком миллионов превратились в тридцать два и полезли выше. «Давненько мы не собирались втроём», — сказал Бейли. Сердце у Мэй колотилось как ненормальное. Она спала стау. «Это что значит?» «И Тау, а не Кальден, предостерегал её от полноты? Как это возможно? Это-то что значит?» «Что мы сейчас увидим?» — спросил Кальден, кивая на аквариум. «Я, кажется, догадываюсь, но не терпится посмотреть». «Так», — сказал Бейли, хлопнул в ладоши и в волнении заломил руки. Повернулся к Мэй, и та наставила на него объектив. «Мой друг Стэнтон предоставил пояснение мне, а то он углубится в технические детали». «Как известно, из непознанных глубин Марианской впадины он привёз удивительных существ». Некоторых вы уже видели — осьминога, морского конька с потомством, а также акулу, нашу Примадонну. Слух о том, что перед камерой собрались все волхвы, разлетелся пожаром, и аудитория подскочила до сорока миллионов. Мэй повернулась к этим троим и на браслете увидела яркий кадр. Три профиля обращены к стеклу, лица омыты синевой — В глазах отражается непостижимая аквариумная жизнь. Между тем, зрителей набралось уже 51 миллион. Мэй посмотрела на Стентона, и тот, почти неуловимо склонив голову, показал, что надо снимать аквариум. Мэй сдвинула объектив, глазами сверля Кальдена, ловя хоть какой-то намёк на узнавание. Тщетно. Кальден созерцал воду. Бейли продолжал. «До сегодня дня три нашей звезды содержались в отдельных аквариумах и адаптировались к сфере. Но, как вы понимаете, разлука их неестественна. До того, как их обнаружили, они обитали совместно. Совместно им обитать и полагается. Сейчас мы увидим, как они встретятся вновь». «Будут сосуществовать, и нам предстанет более естественная картина подводной жизни». По ту сторону аквариума на красную стремянку взбирался смотритель. Он нес большой пластиковый пакет с водой и крошечными пассажирами. Мы пыталась отдышаться, но не могла. «Кажется, её вот-вот стошнит. Хорошо бы убежать куда-нибудь далеко-далеко». «Вместе с Энни!» «Где же Энни?» Стэнтон смотрел на Мэй тревожно и сурово, молча виляя ей взять себя в руки. Она вздохнула поглубже, постаралась сосредоточиться. «Потом, — решила она, — будет время разобраться в этом бардаке с Кальденом и Тау. Время будет!» Сердце застучало ровнее. «Виктор, — сказал Бэйли, — как вы, наверное, видите, переносит наш самый хрупкий груз. Морского конька и, конечно, его многочисленных отпрысков. Заметьте, что в новый аквариум морских коньков несут в пакете, как золотую рыбку с окружной ярмарки. Доказано, что это оптимальный способ переселения столь хрупких существ». Они не бьются о жёсткие стенки, и к тому же пластик гораздо легче оргстекла или любого другого твёрдого материала. Смотритель забрался на стремянку, посмотрел на Стентона и, получив безмолвное разрешение, осторожно опустил пакет на поверхность воды. Морские коньки, по обыкновению апатичные, болтались на дне пакета. Непонятно, сознают ли они, что происходит, что они в пакете, что их переселяют, что они живы. Они еле шевелились и ничуть не возмущались. Мэй глянула на счётчик. 62 миллиона зрителей. Бейли объяснил, что нужно обождать, пока температура воды в пакете и в аквариуме сравняется, и Мэй снова посмотрела на Кальдена. Попыталась поймать его взгляд — Но Кальден не желал отвести глаза от аквариума. Вперился в воду, милостиво улыбаясь морским конькам, точно собственным детям. За аквариумом Виктор опять взбирался на стремянку. «Всё это крайне увлекательно», — отметил Бейли. «Теперь мы видим, как заносит осьминога. Ему требуется ёмкость побольше, но не пропорционально больше. При желании...» Осьминог поместится в обеденный контейнер. У него нет позвоночника и вообще никаких костей. Он пластичен и способен к безграничной адаптации. Вскоре обе ёмкости — с осьминогом и с морскими коньками — легонько закачались на неоновой водной глади. Похоже, осьминог догадывался, что внизу его ждёт обиталище попросторнее, и вжимался в дно своего временного дома. Мы увидела, как Виктор указал на морских коньков и кивнул Бэйли и Стендену. «Итак», — сказал Бэйли, — «судя по всему, пора выпускать наших друзей морских коньков в новую среду обитания. Я подозреваю, это будет очень красиво. Давай, Виктор, по готовности». И когда Виктор выпустил морских коньков, в самом деле получилось очень красиво. Прозрачные, но слегка окрашенные, как будто чуточку позолоченные, они выпали в аквариум и осели на дно медленным дождём золотистых вопросительных знаков. «Ничего себе!» — восхитился Бейли. «Вы только поглядите!» Последним из пакета выпал робкий патриарх. В отличие от детей, которые бесцельно расплылись во все стороны, Он, решительно маневрируя, устремился вниз и поспешно спрятался среди кораллов и водорослей. Пара секунд, и его уже не видать. «Надо же», — сказал Бейли, — «какой застенчивый». Детки, однако, опускались на дно и барахтались посреди аквариума, никуда особо не направляясь. «Мы готовы?» — спросил Бейли, задрав голову к Виктору. «Лихо идут дела. Кажется, уже можно выпускать осьминога». Виктор разрезал дно другого пакета, и осьминог распростёрся, точно гостеприимная рука. Как и в одиночном заключении, для начала он, неизменно деликатный, желая познать и потрогать всё, поплыл вдоль стекла, ощупал кораллы и водоросли. «Полюбуйтесь на него». «Упоительно», — сказал Бейли. «Какое потрясающее существо. Наверняка в этом гигантском шаре...» «Таится некий мозг, да?» Бейли повернулся к Стентону, ожидая ответа, но Стентон счёл вопрос риторическим. Лёгкая улыбка изогнула уголок его губ, но взгляд не оторвался от аквариума. Осьминог расцветал и разрастался. Плавал от стенки к стенке, едва касаясь морских коньков и вообще живого. Лишь разглядывая, желая познать, И пока он обшаривал и измерял всё, что было в аквариуме, Мэй снова уловила движение на красной стремянке. «А теперь Виктор и его помощник несут наш главный аттракцион», — сказал Бейли, глядя, как первый смотритель, теперь в компании второго, тоже в белом, орудуют каким-то погрузчиком. На погрузчике болтался огромный ящик из оргстекла. В этом временном пристанище акула то и дело дёргалась, хлеща хвостом налево и направо, но в целом вела себя гораздо смирнее прежнего. С вершины стремянки Виктор опустил ящик на воду. Мэй ждала, что осьминог и морские коньки немедленно бросятся в укрытие, и тут акула застыла. «С сойти!» — восхитился Бейли. Аудитория вновь взлетела, теперь до 75 миллионов, и лихорадочно росла по полмиллиона за несколько секунд. Осмянок, похоже, и не подозревал, что на него не сходит акула, что сейчас её подселят в аквариум. Та окаменела, от чего, вероятно, обитатели аквариума её и не замечали. Между тем, смотрители сошли со стремянки и Виктор уже притащил большое ведро. «Как видите», — сказал Бейли, «первым делом Виктор бросает в аквариум любимые акульи лакомства. Это отвлечёт и насытит акулу, а её новые соседи успеют акклиматизироваться. Виктор кормил акулу целый день, и она должна быть вполне сытая, но на случай, если она не наелась, мы подаём ей тунца. Хватит на завтрак, обед и ужин». Виктор бросил в аквариум шесть крупных тунцов, каждый по фунту или больше, и тунцы принялись срочно исследовать новое жилище. «Этих ребят не нужно приспосабливать к новой среде постепенно», — объяснил Бейли. «Вскоре они станут пищей, так что их благополучие нас волнует меньше, чем акулья». «Ну и ну, какие резвые!» Тунцы носились в аквариуме по диагонали — а их внезапное появление загнало осьминога и морских коньков в кораллы и водоросли на дне. Затем тунцы угомонились и принялись неторопливо прогуливаться. Патриарх морских коньков упорно скрывался, но его многочисленные дети были видны. Они хвостами цеплялись за водоросли и щупальца актиний. Умиротворяющая картина. Мэй ненадолго погрузилась в созерцание. «Просто фантастическая красота», — заметил Бейли, разглядывая кораллы и водоросли, лимонные, синие, бордовые. «Взгляните на этих блаженных существ, на это царство безмятежности. Прямо жалко вмешиваться». Мы покосилась на него, и Бейли, кажется, и сам испугался. Заявление явно шло разрез с текущим предприятием. Он мельком переглянулся со Стентоном и опомнился. «Однако мы добиваемся реалистического, холистического взгляда на мир», — сказал он. «А значит, в экосистеме должны присутствовать все обитатели. И Виктор уже сообщает нам, что пора пригласить акулу». Мэй подняла голову. Виктор сражался с люком на дне ящика. Акула не шевелилась — Редкостное самообладание. Крышка из оргстекла заскользила в бок. На миг мы будто распалась надвое. Она понимала, что происходящее естественно, Акулина надлежит присоединиться к тем, кто делил с ней место обитания. Да, это правильно и неизбежно. Но на секунду мы почутилась, что это так же естественно, как падение самолета с небес. Ужас. Накатывает позже. «А вот и последний член нашей подводной семейки», — произнёс Бейли. «Едва акулу выпустят, мы впервые в истории увидим, какова на самом деле жизнь на дне Марианской впадины. Как сосуществуют эти животные. Мы готовы?» Бейли поглядел на безмолвствующего Стентона. Тот резко кивнул, мол, «Нечего меня спрашивать». Виктор выпустил акулу, и она, словно заранее, глядя через оргстекло, мысленно планировала трапезу и уже вычислила расположение блюд, ринулась вниз, цапнула самого крупного тунца и пожирала его в два приёма. Пока тунец зримо странствовал по её пищеварительному тракту, акула, не мешкая, подъела ещё двоих. Четвёртый барахтался у неё в челюстях, а зернистые останки первого уже сыпались из акулы снежком. Мы пригляделась ко дну. Ни осьминога, ни юных морских коньков не видно. Где-то в недрах коралла она уловила шевеление, заметила, кажется, щупальца. Мэй была уверена, что акула не может быть их хищником. Стентон ведь обнаружил их вблизи друг от друга. Но они прятались, точно прекрасно знали и акулу, И её намерение. Она кругами плавала по опустевшему аквариуму. За несколько секунд, пока Мэй искала осьминога и морских коньков, акула успела пожрать ещё двух тонцов. Из неё сыпался их прах. Бейли нервно хохотнул. «А вот интересно», — начал он, но осёкся. Мэй посмотрела на Стентона. Глаза у него щурились, в них читалось отсутствие выбора. «Вмешиваться нельзя». Кальден, он же Тау, не отводил взгляда от аквариума, созерцал невозмутимо, точно видел это прежде и знал, чем закончится дело. «Ладно», — сказал Бейли. «Акула у нас прожорливая девчонка, и я бы тревожился за её соседей по этому мерку, не будь я в курсе положения вещей. Однако я в курсе». Рядом со мной один из величайших подводных исследователей, и он знает, что делает». Мэй наблюдала за Бейли. Тот смотрел на Стентона, ожидая подсказки, намёка, что тот готов прекратить эксперимент, объяснить, успокоить. Но Стентон восхищенно любовался акулой. Что-то в аквариуме свирепо дернулось, и Мэй обернулась. Акула носом зарылась в кораллы, из беспощадной яростью их драла. «Ой, нет», — сказал Бейли. Кораллы распались, акула сунулась туда и мигом вынырнула со осьминогом. Выволокла его на открытую воду, желая, очевидно, показать всем, и Мэй, и её зрителям, и волхвам, как разорвёт добычу на куски. «Ох, батюшки», — сказал Бейли тише, — нарочно или нечаянно, — Но осьминог сопротивлялся судьбе. Акула оторвала ему ногу, заглотнула голову и вдруг обнаружила, что осьминог ещё жив, относительно целый, трепыхается у неё в тылу. Впрочем, его это не спасло. «Ой, нет, ой, нет», — шептал Бейли. Акула развернулась, рьяна заработала челюстями, отодрала от осьминога щупальца за щупальцем и осьминогу пришёл конец. От него остались только драные клочья какой-то молочной субстанции. Акула всё пожрала, дважды щелкнув зубами, и в аквариуме больше не было осьминога. были тихонько хныкнул. Не шевеля плечами, Мэй повернула голову и увидела, что он отвернулся, ладонями зажимая глаза. Однако Стентон Взирал на акулу заворожённо, точно гордый родитель, который наблюдает, как ребёночек проделывает нечто потрясающее. Раньше срока оправдывает надежды и ожидания. Виктор нерешительно застыл над аквариумом, пытаясь поймать взгляд Стентона. Видимо, его мучил тот же вопрос, что и мы, а именно, может, как-нибудь отселить акулу от морских коньков, пока их тоже не съели? Но опять взглянув на Стентона, Мэй не заметила в его гримасе никаких перемен. Спустя считанные мгновения, упрямо потыкавшись носом в кораллы, акула разломала коралловую арку, извлекла абсолютно беззащитного морского конька и съела в два укуса — сначала хрупкую голову, затем изогнутое тело и хвост, словно вылепленные из папье-маше. А затем акула, точный экскаватор за работой, принялась кружить и щёлкать пастью, пока не сожрала тысячу деток морского конька и водоросли, и кораллы, и актиний. Она слопала абсолютно всё и засыпала пустой аквариум тонким слоем белого пепла. «Ну, — сказал Тау, — Примерно так я и предполагал. Невозмутимость, даже некий задор, его, похоже, не оставили. Он пожал руку Стентону, затем Бейли, а затем, не выпуская руки Бейли из правой ладони, левый взял за руку Мэй, будто они трое сейчас пустятся в пляс. Мэй нащупала что-то в ладони и поспешно стиснула пальцы. Тау отдёрнул руку и ушёл. «Я лучше тоже пойду», — прошептал Бейли. ошеломленно развернулся и зашагал по сумрачному коридору. Оставшись в аквариуме одна, акула всё кружила, неугомонная и вечно голодная. Мэй замялась. Сколько ей тут стоять? Долго ли зрителям смотреть? Решила, что побудет здесь, пока не уйдёт Стэнтон. А тот стоял у аквариума долго. Всё он не мог насмотреться на акулу, на ее нервное верчение. Что ж, увидимся. Наконец промолвил он, кивнул Мэй, а затем и ее зрителям. Их набралось уже сто миллионов. Кое-кто ужасался, но многие восторгались и жаждали продолжения. В туалетной кабинке. Наставив объектив на дверь, Мэй поднесла записку Тау к самому носу, чтобы не увидели зрители. Тау требовал встречи наедине и подробно объяснял, где они встретятся. «Когда Мэй будет готова», — написал он, — «пускай выйдет из туалета, включит звук и скажет, я иду обратно». Все решат, что она возвращается в туалет по неизвестной, но срочной гигиенической надобности, а Тау в этот момент на полчаса выключит её трансляцию, и все камеры видали, которые могут её засечь. Случится, конечно, небольшой переполох, но иного выхода нет. «На кону», — писал он, — «её жизнь, жизнь Энни, жизнь её родителей». «Всё на свете», — писал он, — «шатко застыло» над пропастью. Это будет её последняя ошибка. Мэй сознавала, что это ошибка — встречаться с ним, да ещё не перед камерой. Но акула разбередила её, подталкивала к неверным решениям. Ах, если бы кто-нибудь принимал решение за Мэй, уничтожил бы все сомнения, все шансы потерпеть неудачу. Однако нужно ведь выяснить, как Тау всё это провернул. Может, Мэй проверяют? В этом есть некая логика. Если её готовят к великим свершениям, наверняка же устроят ей проверку. Да как пить дать? И она выполнила инструкции Тау. Вышла из туалета, сказала зрителям, что возвращается, и едва трансляция выключилась, последовала указаниям. Сошла вниз, как в ту странную ночь с Кальденом. Повторила путь, которым они шли, когда он водил её в глубокое подземелье, где поселили и поливали холодной водой Стерта и всё, что видел Стерт. Когда добралась до места, Кальден, ну или Тау, её уже поджидал, привалившись к красному контейнеру. Он стащил вязаную шапку с бело-серых волос, но не снял кенгуруху. И от этого гибрида, от Тау и Кальдена в одном лице, на Мэй накатило отвращение, и когда он шагнул к ней, она заорала. «Нет!» — он замер. «Стой, где стоишь!» — велела она. «Мэй, я не опасен. Я тебя не знаю». «Прости, что не сказал, кто я такой, но я не врал». «Ты сказал, тебя зовут Кальден. Это не вранье?» «Помимо этого, я не врал». «Помимо этого? Помимо того, что соврал, кто ты такой?» «Ты ведь понимаешь, что у меня не было выбора». «Что вообще за имя такое? Кальден? Где ты его взял? На сайтах выбираем имя ребёнку?» «Ага, нравится». Его улыбка пугала. «Мэй, не надо быть здесь, надо уйти сию секунду». «Я, наверное, лучше пойду», — сказала она и шагнула к лестнице. По-моему, это какой-то чудовищный розыгрыш. Мэй, подумай головой. Вот мои права. Он протянул ей водительские права. На фотографии чисто выбритый темноволосый человек в очках, более или менее похожий на Тау, каким она его помнила. Тау из видеотрансляций, со старых фотографий, с портрета маслом у дверей библиотеки Бейли. Имя — Таулер Александр Господинов. Посмотри на меня. Что, он не похож? Он сходил в свою пещеру в пещере, которую однажды делил с Мэй, и вернулся в очках. Видишь? Теперь понятно, да? И словно отвечая на её следующий вопрос, прибавил. Я всегда выглядел очень заурядно. Сама знаешь. Потом избавился от очков, от кенгурух. Поменял внешность, пластику. Но главное, посидел. И от чего, по-твоему? Понятия не имею. — сказала Мэй. Тао обвёл руками красный контейнер и зал, и огромный кампус наверху. Вот из-за этого всего, из-за этой ёбаной акулы, которая пожирает весь мир. «А Бейли и Стэнтон знают, что ты тут шляешься под другим именем?» — спросила Мэй. «Конечно. Знают. Им того и надо. Говоря строго, мне нельзя покидать кампус. Пока я здесь, они довольны». — Айн не знает? — Нет. — То есть я... — Третий посвящённый. — И почему ты мне рассказываешь? — Потому что ты очень влиятельна и должна помочь. Ты одна можешь всё это притормозить. — Что притормозить? Компанию, которую ты создал? — Мэй, я ничего такого в виду не имел. И всё происходит слишком быстро. История с полнотой... Она далеко за пределами всего, что я придумал, когда начинал. Далеко за рамками всего, что правильно. Нужно как-то восстановить равновесие. Во-первых, я не согласна. Во-вторых, ничем помочь не могу. Мэй, в сфере нельзя достичь гармонии. Что ты несешь? Как ты можешь? Если ты Тау, ты сам почти все это и придумал. Да нет же, нет. Я хотел цивилизовать, Веб придать ему элегантности, уничтожил анонимность, взял тысячу несопоставимых деталей, слепил из них единую систему. Но я и в страшных снах не видел мира, где аккаунт в сфере обязателен, а вся власть и вся жизнь текут по каналам одной единственной сети. «Я пошла», — сказала Мэй и отвернулась. И «Я не понимаю, что мешает тебе. Бросай всё. Раз ты в это не веришь, уходи. Живи в лесах». Мёрсеру не помогло, правда? — Иди нахуй! И — Извини, извини меня, но я из-за него тебя и позвал. Ты что, не понимаешь? Он — лишь одно из последствий. Будут и другие Мёрсеры, толпы других. Толпы людей не хотят, чтобы их нашли, а их всё равно найдут. Толпы людей против. Но всё изменилось. Раньше была возможность отказаться, а теперь всё кончено. Гармония сферы... Конец всему. Мы заполняем сферу до краев, запираем всех внутри. Это тоталитарный кошмар. И виновата я? Да нет, конечно нет, но ты теперь посол и глаз. Ты лицо сферы, доброжелательное, дружеское лицо. И гармония сферы, возможно, благодаря тебе и твоему другу Фрэнсису. Ты придумала обязательные аккаунты в сфере, а он этот свой чип. «Аутен дети?» «Мэй, это бред и ужас. Ты сама не понимаешь? Всем имплантируют чипы во младенчестве, безопасности ради. И да, это спасет жизни. Но потом что? Думаешь, в 18 лет эти чипы внезапно удалят? Хрен там. В интересах образования и безопасности все, что человек делает, будут записывать, отслеживать, фиксировать, анализировать. И это навсегда». Он взрослеет, получает право голоса, право участвовать и обязан пользоваться сферой. Тут-то и настанет гармония сферы. За всеми будут следить, от колыбели до могилы. И бежать некуда. Ты и впрямь как Мёрсер. Это паранойя. Но я знаю больше Мёрсера. Тебе не кажется, что если страшно мне, кто почти всё это говно придумал, тебе тоже не мешало бы испугаться? Нет. Мне кажется, ты оступился. Мэй, многое я изобретал только для забавы, ради извращённой игры. Проверить, заработает ли, станут ли люди пользоваться. Всё равно, что гильотину на площади поставить. Как-то не ожидаешь, что в очередь выстроится тысяча желающих сунуть туда голову. Ты так это видишь? Нет, прости, неудачное сравнение. Но какие-то наши проекты я... Я просто хотел проверить, что скажут люди, прогнутся ли. Они покупались, а я через раз глазам своим не верил. А потом упустил момент. Уже Бейли здесь и Стэнтон, и первичное размещение акций, и всё полетело к убарям. И денег было столько, что хватало на любой маразм. Мэй, пожалуйста, вообрази, куда всё это катится. Я знаю, куда всё катится. Закрой глаза. Нет, Мэй, прошу тебя, закрой глаза. Она закрыла глаза. «Пожалуйста, сложи эту мозаику. Посмотрим, увидишь ли ты то же, что и я. Вот представь, сфера годами пожирает конкурентов, так? Она от этого только сильнее. У сферы уже 90% мирового поискового рынка. Конкурентов нет, эта доля растёт. Вскоре она составит почти 100%. Мы оба с тобой понимаем, что если контролируешь поток информации, контролируешь всё. Контролируешь почти всё, что люди видят и знают. Хочешь похоронить какие-то данные навеки? Пожалуйста. Дело двух секунд. Хочешь кого-то уничтожить? Пожалуйста. Пять минут. Как восстать против сферы, если она контролирует всю информацию и весь доступ к информации? Они хотят, чтобы у всех был аккаунт в сфере. Ещё чуть-чуть, и его отсутствие станет противозаконным. И что тогда? Что будет, когда они возьмут под контроль весь поиск и получат полный доступ ко всей информации обо всех? Когда им станет известен каждый шаг любого человека, а все денежные транзакции, все медицинские и генетические данные, все эпизоды всех жизней, хорошие и плохие равно — Всякое произнесенное слово потекут через один канал. Но есть ведь куча предохранительных мер. Не может такого быть. Власти не допустят. Это прозрачно, это власти, законотворцы, которые своей репутацией обязаны сфере, которых можно размазать в мгновение ока едва не раскроют рот. Что по твоему случилось с Уильямсон? Помнишь, была такая Уильямсон. Она угрожала монополии сферы. Опля, сюрприз. ФБР нашла у неё на компьютере страшные улики. Думаешь, это совпадение? Да Стэнтон уже человек сто вот так раздавил. Мэй, полнота сферы — это полный привет. И ты тоже её дополняешь. Это демократическая приблуда. Демокша это твоя или как её? Господи боже. Якобы каждый голос услышан, на деле бесчинствует толпа. Общество без фильтров, где всякая тайна преступна. «Это гениально, Мэй. Ты гений. Стэнтон и Бэйли мечтали о тебе с первого дня». «Но ведь Бэйли...» Бейли считает, что жизнь станет лучше, прям-таки несказанно хороша, как только все получат свободный доступ ко всем, кого знают и ко всему, что известно. Он искренне верит, будто ответы на все жизненные вопросы нужно искать среди других людей. Он взаправду убежден, что миру полезна открытость. Этот полный непрерывный всеобщий доступ ко всем. Что мир только этого и ждал. Минуты, когда все души сольются в одну. Вот его ненаглядный идеал, мой. Ты сама-то понимаешь, как это экстремально. Это очень радикальная идея. В любую другую эпоху она была бы маргинальной грёзы эксцентричного адъюнкт-профессора, который сидит себе и мечтает о том, как вся информация, личная и прочее, откроется всем на свете. Знание собственности им никто не может обладать, инфокоммунизм. И Бейли имеет право на эту позицию. Но в комплекте с безжалостными капиталистическими амбициями. То есть виноват Стэнтон? Стэнтон поставил наш идеал на поток, монетизировал нашу утопию. Это он связал нашу работу и политику, политику и контроль. Частное общественное превращается в частное. Не успели оглянуться, сфера уже рулит большинством или даже всеми государственными услугами. С невероятной эффективностью частного сектора. С ненасытной прожорливостью. Все стали гражданами сферы. «Это что, так плохо? У всех равный доступ к услугам, к информации. У нас, наконец-то, есть шанс добиться равенства. Информация должна быть бесплатной». Не должно быть преград к тотальному познанию, к полному доступу. — А если за всеми следят? — Тогда нет преступности. Ни убийств, ни похищений, ни изнасилований. Больше не пострадает ни один ребёнок. Никто не пропадёт без вести. Одно это уже... — И ты не понимаешь, что произошло с твоим Мёрсером? Его загнали на край земли, и теперь он мёртв. — Но у нас же поворотный момент. Ты с бейли это обсуждал? На любом важном повороте истории неизбежен перелом. Кого-то бросают в хвосте, кто-то хочет остаться. То есть, по-твоему, за всеми необходимо следить и наблюдать? По-моему, всё и все должны быть видны. А для этого надо наблюдать, одно без другого никак. Но кому нужно, чтобы за ним всё время наблюдали? Мне нужно. Я хочу, чтобы меня видели. Я хочу доказательств того, что существую. Мы и у большинства также. Большинство людей променяли бы всё, что знают, всех, кого знают, весь мир, отдали бы за то, чтобы их видели, чтобы их признавали, чтобы их даже может запомнили. Мы все понимаем, что умрём. Мы все понимаем, что мир огромен, а мы крохотны. И нам остаётся лишь надеяться, что нас увидят или услышат хотя бы на миг. Но мы... Мы ведь с тобой видели животных в аквариуме, да? Мы видели, как их пожрала эта тварь, как она обратила их в опрах. Ты не понимаешь. Всё, что погружается в этот аквариум, к этой твари, к вот этой твари, ждёт та же судьба. Ну и чего конкретно ты от меня хочешь? Чтобы на пике просмотров «Ты зачитала это обращение». Он протянул моей бумажку, на которой кривыми, сплошь заглавными буквами значился список требований под заголовком «Права человека в цифровую эпоху». Мы проглядела список, взглядом выхватив пассажи «Мы все имеем право на анонимность, не всякую человеческую деятельность можно измерить», Неустанная добыча данных ради количественной оценки любого человеческого поступка убивает подлинное понимание. Границы между публичным и частным ненарушимы. Последняя строка была написана красными чернилами. Мы все имеем право исчезнуть. — И ты хочешь, чтобы я зачитала это зрителям? — Да, — ответил Кальден, и глаза у него горели безумным огнём. «А потом что?» «Я придумал план. Мы с тобой разберём это всё на запчасти шаг за шагом. Я знаю всё, что здесь происходило, и тут полно было разного. Даже безнадёжный слепец, если узнает, поймёт, что сферу надо уничтожить. Мне удастся, я тебе точно говорю. Я один на это способен, но мне нужна твоя помощь. А потом?» «А потом мы с тобой куда-нибудь уедем» у меня куча идей мы испаримся пешком в тибет на мотоциклах по монгольским степям сами построим яхту и поплывем вокруг света мы все это вообразила. Вообразила, как разгромят сферу распродадутся скандалом тринадцать тысяч человек лишатся работы чужаки заполонят кампус и скромсают его превратят в колледж или торговый центр или что похуже наконец Вообразила жизнь на яхте с этим человеком, как они плывут вокруг света без руля и ветрил, но, подумав об этом, увидела только тех двоих на барже, с которыми повстречалась много месяцев назад. Посреди залива, в одиночестве, живут под брезентом, пьют вино из бумажных стаканчиков, сочиняют имена тюленям, предаются воспоминаниям о пожарах на островах. И тогда Мэй поняла, как нужно поступить. — Кальден, ты уверен, что нас не подслушивают? — Конечно. — Ладно, хорошо. Это хорошо. Теперь мне всё ясно.